Глава 9. Новая жизнь. Кофе из кофеварки был немного горьковат. Ай, Вика, ты рассуждаешь, как богатая девочка. Не рано ли начала мышь? Но кофе реально какой-то горький. Наверное, надо еще покопаться в настройках и в инструкции, найденной в кухонном шкафу. Я прихватываю горячую чашку, иду к дивану, аккуратно пристраиваюсь ближе к столику, так, чтобы, упаси Господь, не капнуть на серую обивку. Что-то подсказывает, что не расплачусь ней в жизнь, учитывая, что пока без работы точно не расплачусь. С работы я ушла через день после того, как согласилась на предложение Тимура и переехала сюда, в эту красивую современную квартиру. Переехала я не просто так, а с кучей условий, выставленных мною Тимуру, среди которых было составление официального договора аренды с указанием особенностей оплаты, заверенного у нотариуса, конкретные сроки аренды, перечень всех имеющихся в квартире бытовых приборов, мебели и прочего, и их состояние. Можно было подумать, что это я делаю одолжение и нехотя вселяюсь в шикарную квартиру, а не богатый мужчина решает пофилантропствовать. В конце процедуры Тимур смотрел на меня с легким уважением и даже с тщательно скрываемым страхом. Ну, в последнем я не уверена, но самолюбие греет. Кажется, он начал ко мне относиться куда более серьезно. По крайней мере, больше не пытался меня зажимать, целовать и прочее. И вообще вел себя как друг, приятель, который просто помогает попавшему в сложную ситуацию человеку. Я не верила, честно. Никогда он подписал договор, никогда получила на руки ключи, никогда переступила порог с вещами и закрыла дверь, оставаясь в одиночестве. До сих пор не верю, если честно. И живу в напряге, используя кухонную технику и мебель как музейные экспонаты, то есть с огромным пиететом. Уже неделю так живу. Тимур звонил пару раз, спрашивал, как дела. Я в ответ переключала его на видеозвонок и показывала жилплощадь, чтобы сам увидел, что все в порядке. Он ржал и говорил, что это не обязательно. Во всей этой ситуации меня что-то тревожило. Так, словно при внешнем благополучии и благости, что-то происходило. То, о чем я не знаю. И почему-то это что-то обязательно носило в себе отрицательный заряд. Ну, примерно как за внешне чистой кухонной плиткой скрываются колонии тараканов. Ты их не видишь, а они есть. Ужасное ощущение, мерзкое и давящее. А тут на фоне стресса еще и работу умудрилась потерять. Хотя здесь Валерка постаралась, конечно. Она вообще себя показала с настолько мерзкой стороны, что я удивляюсь, как раньше всего этого не видела. Не замечала такого откровенного скотства и подлости. На следующий день после моего переезда, случился он с криками, мерзким скандалом и показательной дележкой вилок и ложек, она крупно подставила меня на смене, рассказав администратору Вере, что я флиртовала с гостем и дала ему свой номер телефона. Поверили, естественно, давно работавший и неплохо себя зарекомендовавший Валере, а не мне, без году неделя в коллективе. В итоге уволили одним днем по условиям испытательного срока. Я расстроилась, конечно, но в основном потому, что ощущала себя грязной, словно помоями облитой. А насчет работы была уверена, что найду. И квартиру найду, надо только выдохнуть, а то что-то загналось совсем. И вот, выдыхаю, неделю уже. Нет, не сижу все время дома, этого я себе позволить не могу. Хожу по собеседованиям, благо теперь небольшой опыт работы в московской кофейне есть. И я хотя бы понимаю, о чем спрашивают администраторы при встрече. После собеседования просто гуляю по городу, наслаждаюсь летним теплом и шикарной погодой. Осваиваю метро по полной программе. Разбираюсь в ветках, прикидываю, где хотела бы жить. Там же и присматриваю место работы. В целом обживаюсь, стараясь в этот раз все делать не как Бог на душу положит, хватаясь за первое попавшееся, лишь бы взяли, лишь бы приткнуться, а с умом, просчитывая варианты, подбирая лучшие для себя. Опыт сын ошибок трудных. Отнесла документы в институт, насчет общаги не обнадежили пока что, но все решится ближе к сентябрю. Главное, что я есть в списках это уже плюс. Может, и не придется мне искать новое жилье? «Дадут общагу, сразу перееду отсюда. А пока поживу, порадуюсь». Понятно, что таким образом внутренние ощущения неудобства и подспудного ожидания подвоха удалось приглушить. Не до конца, конечно. Я все равно не ощущаю себя в полной мере дома. Но в любом случае получаю удовольствие от мягкой кровати, чистого белья и полного одиночества. Интересно, мне это аукнется? Или Тимур в самом деле решил проявить благородство? И благотворительность. Ну, мало ли, может, в церковь сходил. На исповедь. И ему там епитемью такую наложили. Или он мусульманин? Удивительно, что ничего про него не знаю. Совсем. Хотя изучила сайт компании, где он работает. Знаю, как выглядит его брат, генеральный директор. Булатов Тимирхан Анварович. Имя-то какое. Захватническое. Так и чудится в нем свист монголо-татарской шашки. А Тимур на брата не похож. Нет, определенные семейные признаки есть, конечно. Глаза тоже темные, тип лица восточный. Но черты тоньше, благороднее, что ли. И красавчик, конечно, не отнять этого. Такая полуулыбка, взгляд победителя. Ох. Понятно, что я много времени провожу, разглядывая фото Тимура Булатова в интернете. На мой взгляд, прямо очень много времени. Через чур для такой практичной и приземлённой девушки. Но ничего с собой поделать не могу, почему-то открываю страницу и смотрю, смотрю, смотрю. Вспоминаю, как он стоял тут, в этой квартире, разговаривал, смотрел на меня. И до этого. Его поцелуй приветственный. «Поймал тебя мышка», — так он при нашей первой встрече сказал. «Мышка». Вроде и ничего ласкового, и даже, наверное, обидно, но в сочетании с его бархатистым голосом... Поймав себя на том, что опять вспоминаю Тимура, встряхиваюсь. Допиваю горьковатый кофе и усилием воли перевожу мысли в другое русло. Сегодня у меня три собеседования, и все в Москва-Сити. Будет прикольно, если устроюсь работать к конкурентам той кофейни, где начинала трудовой путь. Интересно, Валерка нашла новую соседку. Если так, то мне ее немного жаль. Соседку я имею в виду. А вообще очень хорошо, наверное, что такое со мной случилось. А то я как-то на волне эйфории от успехов и гладкости пути в Москве. Начала забывать, какая она жизнь в реальности. И какие люди бывают в ней. Конечно, родня напоминает, не без этого. Мама опять звонила, спрашивала, есть ли у меня деньги. Судя по голосу, сильно на жоре. Я не стала даже разговаривать, посоветовала проспаться. Брату на меня, похоже, вообще плевать. А ведь когда-то в детстве спали на одной кровати, согревая и утешая друг друга. Маленькие и страшно одинокие. Смаргиваю невольно выступившие слезы. Мне 20 лет, и я никому не нужна. Так, подъехала самокопание. Нет уж. Решительно иду в ванную умываться, приводить себя в чувство. Смотрю в зеркало. Блондинка, раскосые глаза, пухлые губы. Мне 20 лет, у меня все впереди. В ванной открываю воду, а кран, вместо того, чтобы нормально сработать, неожиданно фырчит, а затем под напором холодной воды улетает в сторону, бьется о стену. А я еле успеваю отскочить от снаряда. И в полной оторопи смотрю на фонтан, мгновенно превращающий стильный интерьер ванной комнаты в декорации для фильма «Катастрофы». Ужас какой, дикий ужас. Да я ни в жизни не расплачусь за это все.